16.20. Ни на каком летучем корабле никуда меня отправлять не стали. Когда, не выспавшийся и злой, я позавтракал и покинул трапезную, там стоял экипаж, у которого уже прохаживался ночемир. Вещи собрал, уточнил придирчиво оглядевший меня аспирант. Я покачался к воежам. Налегке путешествую. Ядро, надеюсь, оставил, уточнил начемира, а после моего утвердительного кивка Велел кучеру разместить свои пожитки на крыше экипажа. «Больше никто нам компанию не составил. Так что, забравшись внутрь, я устроился к на сиденье рядом с собой и уточнил. Куда едем?» Ассистент профессора Чернояра разместился напротив и сказал. «На вокзал, а потом?» «Потом суп с котом!» Отшутился на но сразу прогнал с лица улыбку и уже совершенно серьезно произнес. «В сторону Южноморска покатим!» Я не удержался от досадливой гримасы. Меня попросили подальше от Южноморска держаться. «Ну и держи себе на здоровье», – буркнул аспирант. «В самом городе нам делать нечего». «А где нам есть что делать?» Ответом на вопрос стало многозначительное хмыкание. и я развел руками. «Ну а что?» «Нечто такой большой секрет». Ночимин вздохнул и сказал. «Нас ждут в Бирюзовой гавани». «Э-э-э-э», озадаченно протянул я. «А точно ждут». «Сдается, нам там будут не рады». Хе, «В этом весь смысл», — усмехнулся аспирант и сунул мне бульварный листок. «Все, отстань». Я развернул вчерашнюю газету и обнаружил, что ее передавица посвящена противостоянию Южноморского союза негациантов и школы Бирюзового водоворота, которая продолжала контролировать Тегас и остров Южный, но утратила свои позиции на материке. Как сообщалось вчера, Южноморское городское ополчение при поддержке наемных стрельцов и сборной солянки тайных полностью блокировало бирюзовую гавань со стороны суши. «А так себе подкрепления из нас двоих нет?» — усмехнулся я, оторвавшись от чтения. «С остальными на вокзале встретимся», — пояснил Ночемир. «А подкрепления я тут один. Тебе идти на штурм не придется». Я поморщился. «Уж лучше на штурм идти, чем в астрал лезть». «Но аспирант с этим моим утверждением не согласился». «Ерунду, говоришь», — отрезал он. «Штурмовать школу собственным источником — это если не самоубийство чистой воды, то сильно близко к тому». «Для адептов и так уж точно». «На что тогда рассчитывают южноморские торгаши?» «На благоразумие водоворотов, разумеется», — усмехнулся Ночемир. «После разгрома Черноводской торговой компании дела у школы в Тегасе идут не лучшим образом». Если сейчас еще есть возможность заключить мирное соглашение и остаться в некотором плюсе, то с началом боевых действий придется списывать убытки. Если водовороты уперлись рогом и не желают уступать, то почему церковь до сих пор не объявила их вне закона? Аспирант в ответ лишь руками развел Кто знает! многозначительно выдал он. И я не весь чего решил, что собеседник, если и не располагает точными сведениями на сей счет, то в таковом убеждении пребывает. Мне это делать что придется. Попытался закинуть я удочку, но без толку. «Там расскажут!» Отмахнулся от расспросов на и посоветовал. «А если кто целью поездки интересоваться станет, говорит, что в наемнике подался, а помимо стандартной ставки тебя в школу пылающего чертополоха внутренним учеником взять пообещали». «Великую школу пылающего чертополоха!» Поправил я собеседника. Тот не сдержался и заржал. Когда прикатили на привокзальную площадь, там уже было не протолкнуться от тайнознацев. Адептов и набралось примерно поровну. Присутствовало и некоторое количество аспирантов оранжевого, черного и смешанного аспектов. Причем друг на друга выходцы из вновь объединившихся школ огненного репья и чернопламенных терней глядели, если и не слишком приязненно, то без былой ненависти. А Разговоры велись исключительно о грядущем столкновении с водоворотами. Поквитаться с давнишними противниками руки чесались решительно у всех. Помимо представителей возрожденной школы пылающего чертополоха, удалось заметить и компанию хмурых молодчиков со склонностью к аспекту, поразительно схожему с церковным небесно небесно-голубым. Все они были в мирском платье, но однотипные стрижки, собранность и чуть ли не военная выправка ясно давали понять, что это не случайные наемники, а воинство царя небесного. Тем более, что и отец бедный обнаружился тут же, а вместе с ним вся наша братья. Отлучившийся для разговора с кем-то из-за школы пылающего чертополоха на Чемир, вернулся с билетами на поезд. Протянул один из них мне и предупредил. «Отправление через два часа, но лучше никуда с площади не уходи». Я покачал головой. «Мне нужно в банк Небесного престола заскочить и кое-какие распоряжения сделать». Начемир страдальчески вздохнул и указал на экипаж. «Бери карету, только чтоб через час здесь был». Пообещав не задерживаться, я дошел до экипажа и велел кучеру ехать на холм. Там выяснил, что за вполне умеренную плату смогу отдать поручение на продажу акций в решительно любом перворазрядном отделении Банка Небесного Престола. А начальник «Ключкотворов» уверил меня, что в дополнительной плате услуг стряпчих больше нет нужды. Поскольку решение принято в нашу пользу, и бумаги уже лежат на подписи у мирового судьи. Оригиналы договора поручительства так представлены и не были, развел он руками. Посему претензий правового характера больше ожидать не приходится. Я порадовался услышанному, поблагодарил Стряпчиво и покатил обратно на привокзальную площадь. Тайно знацев там к этому времени такое впечатление еще больше прибавилось. Да к тому же начали драть глотки и размахивать только-только привезенными из типографии бульварными листками малолетние продавцы газет. «Осада Бирюзовой гавани! Церковь настаивает на переговорах! Стычки в море и в воздухе! Школа пылающего чертополоха поддержала Южноморск!» Я отыскал стоявшего в кругу аспирантов и асессоров на Чемира и показался тому на глаза, но подходить не стал и завертел головой по сторонам. «Наше братья обнаружилась на прежнем месте, так что двинулся к ним, лавируя в толпе тайнознацев, которые хоть и обращали внимание на необычный аспект, но с расспросами не приставали. Не стал интересоваться причиной моего появления на площади и отец бедный, а вот бывшие соученики так и вылупились». «Брат серый!» — расплылся в улыбке в юн, первый сообразивший, что именно привело меня сюда. «Ты не как с нами едешь?» «Еду, только не с вами» заявил я, начав здороваться со всеми по порядку. А когда дошел до Волота, то уточнил. «И ты с ними?» Аспирант покачал головой. «Не совсем». «Серый, представляешь, он от нас откололся!» — пожаловался Еж. «И Конократ тоже!» Я протянул руку Огничу. «Все же остаешься?» «Ага», — подтвердил фургонщик, вроде как даже с вызовом. «Остаюсь!» «Хе-хе, — со смешком бросил кабан. «Он за Агне пообещал присмотреть!» Вступился за фургонщика Дарьян. Хе -хе -хе, кто бы за самим конокрадом присмотрел!» — хохотнул Качан. «На беда же!» Огнич с довольным видом рассмеялся. Ха, ха ха точняк, я такой!» Вьюн огляделся и спросил. «Книжник, а чего тебя дворяночка проводить не приехала?» «А зачем ей в эту точию лезть?» — удивился Дарьян. «Попрощались уже, да и с ночь она осыпается Парни тут же принялись сыпать шуточками, отец бедный предложил. «Отойдем, братеры». И мы отошли. «Позволь поинтересоваться», — с любопытством уставился на меня священник. «Ты здесь сам по себе или с кем-то?» «Со школы пылающего чертополоха столковался», — сказал я, не став вдаваться в детали. «Обещали в ученики взять». «Жаль», — односложно ответил отец бедный, и в его лазурных глазах проявилось несомненное разочарование. «Я не удержался вопросительно приподнял брови». «Имеются некие договоренности по количеству выставляемых епархией тайнознацев, нехотя повидал мне священник. И нам не удалось ограничиться одними только наемниками и добровольцами. Но разве церковь не выступает за переговоры между водоворотами и южноморскими негациантами?» – удивился я. «Отец бедно, лишь вздохнул, и я заподозрил, что имеет место некая закулисная договоренность на уровне епископа в Черноводе и Южноморья о взаимных действиях по захвату школ огненного репья и бирюзового водоворота. Но проявлять любопытство на сей счет не стал. И совать нос в чужие дела не хотел, и заряну приметил с какой-то корзинкой. Барышня направлялась прямиком к нашей братьи. За ней следовали два молодых человека неприметной наружности». Сновавшие по площади тайнознацы их вроде бы не замечали, но при этом не толкали и дорогу не перекрывали. Отец бедный тоже обратил внимание на дочь его преосвященства, после чего хмыкнул и с озабоченным видом поспешил к моим соученикам. Заряну появление священника оставила безучастным. Она лишь вежливо улыбнулась ему. А вот при виде меня удивленно распахнула глаза. Вручила корзинку Волоту со словами «Это вам в дорогу». И вопросительно улыбнулась. «И ты тут серый?» Я кивнул, а Кабан заглянул в корзинку и хохотнул. «Да мы уже закупились в дорогу!» «Хм, «Пирожков с повидлом вы точно взять не догадались?» Фыркнула в ответ Заряна и многозначительно посмотрела на меня. Но ничего спрашивать не стала и завела разговор о результатах вступительных экзаменов на факультет тайных искусств. «Как я уже знал, в университет поступили и она, и Волод. Ну а тут выяснилось, что удалось это еще и Дарьяну». «Агну из черного списка ни в какую не согласились убрать», — шепнул мне на ухо книжник. «Поэтому решил сам учиться начать. А как денег скопим, переедем». «Ну и правильно», — одобрил я решение товарища. «Только не о грядущем переезде, а о поступлении в университет». Надолго Заряна с нами не задержалась. А когда засобиралась, я вызвался проводить ее до кареты. «Зачем тебе на юг?» — насупилась девчонка, сверкнув своими глазищами оттенка расплавленного янтаря. «К чему идти на такой риск? Всех денег не заработаешь». «Увы, не все можно купить за деньги», – вздохнул я. «Кое-что реально получить лишь в обмен на равноценную услугу». «И что получишь ты?» «Содействие в возвышении. По моим меркам, крайне серьезное». Заряна тяжко вздохнула. «Мужчины». Заявление это я пропустил мимо ушей и сказал, загляни в банк на следующей седмице. «Никаких доказательств кредитора Белояра в суд так и не предоставили. Решение принято в твою пользу. Бумаги уже на выходе». «Спасибо, ты так помог». Заряна сжала мне руку и спросила. «Сколько я тебе должна?» «Ничего не должна. Все за счет банка. Врешь ведь». «Ни в коем случае», — солгал я и глазом не моргнув. Они так впечатлили состояние моего счета, что не взяли ни гроша. «А Дарьян Волод?» «Денег я им не платил». Предложить предложил, но они отказались. Спасибо. Заряна чмокнула меня в щеку, я помог ей забраться в карету. А когда экипаж покатил прочь, постоял немного, затем развернулся и зашагал обратно. На душе было неспокойно. И волновался касательно исхода этой компании, Отнюдь не один я. Мои бывшие соученики так и вовсе пустили по кругу бутыль рома. Окружающие глядели на парнее кто с удивлением и осуждением, кто с завистью. «Зря ты конократ с нами решил не ехать», — сказал фургонщику Вьюн, передавая бутылку дальше. «Глянь только, какая рава собралась! Раскатаем водоворотов на раз-два!» «Ага-ага», скептически покивал Огнич. «Будто я не знаю, как дела делаются». «Денег нормально пообещали, чего ты?» — толкнул его в плечо Кабан. «В том-то и дело», — усмехнулся фургонщик. «На кой черт вам такие денжища платить, если всех этих из-под палки погнали?» Я только головой покачал. Какие бы деньжищи парням не посылили те совершенно точно продешевели, поскольку после разговора с отцом бедным я нисколько не сомневался, что епископ согласился бы заплатить им и вдвое больше. Отправлять на юг своих людей ему определенно не хотелось. «И трофеи!» Со значением воздел к небу указательный палец качан. «Не забывай о трофеях, конократ!» Огнич насмешливо фыркнул. «Без трофеев, как с трофеями!» Вновь разгорелся спор. Йорж приложился к бутылке и протянул её волоту. Но аспирант показал надкушенный пирожок. Я тоже отказался от Рома и запустил руку в корзинку. Пирожки оказались еще теплыми и очень вкусными. Успел смолотить три штуки, прежде чем парни опомнились и разобрали остатки выпечки. Тогда я вытер руки о носовой платок и спросил Дарьяна, молчаливого и задумчивого. «Ты как? Нормально?» – уверил меня тот, но этим кратким заявлением и ограничился. Стоял, вздыхал, глядел по сторонам, словно ждал кого-то. «Ты будто и не рад, что в университет поступил». Вновь дернул я его пару минут спустя. «А столько разговоров было!» «Ну ты чего, Серый, Рад, конечно!» «Что не так тогда?» «С возвышением проблемы или просто утомился работать и Заряну опекать?» «С возвышением не все гладко, но и без осложнений». Уже даже входящий к ядру протянул. Ответил Дарьян, как-то отвлекшись от каких-то нелегких раздумий. «А Заряну в основном волод опекал. Я все больше у него на подхвате был». «Ну и какого черта ты тогда кислый такой?» Хотел спросить я, но сделать это помешало появлению начумира. «Серый!» – махнул тут рукой. «Размещаться пора!» «Отправляться в Бирюзовую гавань мне с бывшими соучениками предстояло на разных поездах. Так что пожал всем на прощание руки, пообещал отпускать на месте и поспешил вслед за ассистентом профессора Чернояра. Ученики школы пылающего чертополоха уже брали штурмом вагоны третьего класса, но ну а нам выделили места в спальном. Там ехали сплошь аспиранты и немногочисленные асессоры, посему царили тишина и спокойствие. Все чинно и благородно расходились по двухместным купе». Но я нисколько не сомневался, что надолго отправлявшийся на войну тайнознацыв не хватит. И точно. Поезд еще тронуться не успел, как где-то неподалеку зазвенели бутылки. Надо ли говорить, что задерживаться в купе на не стал? И тут же отправился проведы знакомых. Поездка сутки займет. Потратит это время на стабилизацию узлов, сказал он, покидая купе. А кормить будут? Высунулся я следом. Вагон ресторана цепили, чтобы лишний пласкартный взять. «Разочаровал меня аспирант. Но будем останавливаться. Где-нибудь пообедаем, поужинаем». Я крепко сомневался, что сам Ночимир и его собутыльники сподобятся покинуть поезд ради похода в ресторан. Но ничего говорить на сей счет не стал и молча закрыл дверь купе, после чего развалился на узкой койке. Сна не было ни в одном глазу, так что заложил за голову руки и сосредоточился на легком дискомфорте в области ступней». «Стал омывать узлы рассеянными волнами небесной силы и стискивать их своей волей, охлаждая и укрепляя. Настолько погрузился в медитацию, что сам не заметил, как начал подразмеренный перестук колес носом клевать. Пришлось перебарывать сонливость и садиться у окна. Так дальше и глядел натянувшиеся вдоль путей пейзажи, а попутно работал над собой. Вроде как становился лучше. Хотелось так думать. Хотелось в это верить». Когда окончательно стихло жжение в ступнях, запер купе, разделся до исподнего и сотворил аркан магической брони. В первый раз включил в схему лишь крылья ночи, затем вернулся к стандартной схеме. И в том, и в другом случае защитный покров растекался от пяток до КДК. И пусть голову он не затрагивал, но даже так достать теперь меня будет несравненно сложнее прежнего. Вот только окончательно стабилизироваться узлы еще не успели и вновь начали ныть. Пришлось погружаться в медитацию и не просто гасить болезненное жжение, но и выправлять внутренний баланс. Обед я в итоге пропустил, и к вечеру начало всерьез сосать в животе. Поэтому на очередной остановке сбегал в ресторацию при вокзале и наскоро перекусил. На обратном пути повстречал Начимира, который на пару с незнакомым мне аспирантом-огневиком тащил к поезду деревянный ящик с бутылками вина. «Ха, ночь обещает быть длинной», – мысленно усмехнулся я. Поскольку и сам сегодня спать тоже не собирался. Просто не мог позволить себе такой роскоши. В Бирюзовой гавани времени на раскачку уже не будет. Уверен был в этом целиком и полностью».